Глава двадцать вторая Оставшийся вечер и утро следующего дня все валится у меня из рук. Ночь я провела, как на иголках, ворочаясь и перебирая в голове слова, которыми бросалась в Зотова, и в которые верила еще несколько дней назад, а теперь... В моих висках стучат молотки. Я не возьму свои слова назад. Пусть он катится в свою канаду, как и собирался. Главной любовью всей его жизни был и остается хоккей, а моя жизнь принадлежит Марусе, так что это прекрасно, что больше я его не увижу. Закусив до боли губу, смотрю в монитор, возвращаясь к заказу шприцев, который так и не оформила вчера. В груди давление, мне хочется растереть его кулаком и прогнать, ведь оно до боли дискомфортное. «Максим обещал подарить мне большую сладкую вату. Мы пойдем, мам!» Кряхтит Маруся, стягивая ботинок и перебывая в сменные балетки. На ющиках все еще пылает румянец, который притащила с мороза. Сегодня в универе у меня практически не было дел. Мне осталось сдать всего один зачет, так что после обеда я забрала Марусю из сада, чтобы успеть на тренировку по фигурному катанию. У нее изменилось расписание, к которому нам придется приспособиться. Ее занятия перенесли в новый ледовый дворец, где прямо на входе я уперлась носом в доску почета и гордости, на которой, помимо прочих выдающихся спортсменов города, красуется фотография Зотова. «Как мне справиться с этим, черт возьми, если тренировки у Маруси три раза в неделю?» Опустив лицо в ладони, делаю глубокий вдох. Мы заскочили к отцу всего на час, чтобы я могла закончить с заказом. «Если я не сделаю этого сегодня...» Ставить уколы до конца уходящего года Виктору Бауму придется пальцем. «Мам, ты меня слышишь? Мы же пойдем на ярмарку!» У моего рабочего стола возникает Маруся, когда включаю ноутбук и стараюсь загрузить программу. «Да, Марусь, мы полчаса назад это обсудили. Дай мне десять минут, пожалуйста. Зайди к деду, поздоровайся». Продемонстрировав мне милую дырку во рту, дочь носится в кабинет отца в тот момент, когда собираюсь позвонить Тане. Зажимаю телефон между плечом и ухом, попутно вбивая в экселевскую таблицу цифры, с которыми вчера не срослось. «Да, привет!» Возбужденный голос подруги влетает в ухо. «Привет, мы собираемся на ярмарку». Говорю так, будто это слово дается мне с трудом. «Хочешь с нами?» Еще сегодня в обед я не собиралась на эту чертову ярмарку. Флайеры, полученные вчера Марком, теперь лежат в моей сумке. После того, как Маруся закончила их разглядывать и отдала мне. Час назад моя дочь потребовала отвезти ее на ярмарку, потому что мальчик, который ей нравится, обещал угостить ее сладкой ватой. У меня не нашлось доводов этому препятствовать. «Минус десять?» – фыркает Таня. «Да», – вздыхаю, – «согреешься в хороводе» и я заканчиваю через час. Объяснив ей, куда ехать, кладу трубку и перевожу взгляд на экран, чувствуя себя так, будто разучилась считать. Дверной колокольчик звякает, и я сглатываю слюну, когда вижу на пороге Зотова. Сердце обрывается и подскакивает к горлу. Мы смотрим друг на друга в абсолютной тишине. Меня будто бросает во вчерашний день. Ведь на Зотове та же красная шапка и черная парка. Но только в этот раз мы ведем разговор без слов, пока он не двигается с места, замерев у двери. Я забываю о том, что наговорила ему в трамвае, оставляя в памяти лишь его слова, которые с корнями проросли во мне за эти сутки и осели в груди той самой тяжестью. Во мне больше нет сил швыряться в него обидами и обвинениями. Они сдулись, как воздушный шарик, там, в трамвае, когда выплеснула их на него. И сейчас я просто смотрю, как он проходит внутрь. Смотрю и чувствую его каждой клеткой тела. «Здравствуйте!» Маруся влетает в холл, как шаровая молния. Посмотрев на нее, Зотов отвечает. «Привет, принцесса!» «А мы едем на ярмарку!» сообщает возбужденно. «Вы поедете с нами, там будет Максим!» «Он купит мне вот такую сладкую вату!» Разводит руки в стороны, демонстрируя размер этой ваты. «Мам, я тоже хочу что-нибудь ему купить, можно?» Все время, пока дочь тараторит, он смотрит на меня, а я на него. Продолжая наш молчаливый диалог, продолжая говорить глазами. «Да», отвечаю, не отводя их от Марка. Это похоже на чертову перезагрузку. Такой знакомый режим, когда дело касалось Зотова. Каждый раз после ссоры мы делали вид, будто этого не было. А потом он давал мне то, что я хотела. Молча, без презентации. Просто выполнял мои требования, ничего не требуя взамен. «Тогда поехали», – произносит Марк. «Я на машине». Довольный визг Маруси взрывает помещение. Она бросается к ботинкам, которые я десять минут назад упорно переобувала, и энергично начинает обратную процедуру. Опустив крышку ноутбука, я поднимаюсь из-за стола и двигаюсь к шкафу, как сомнамбула. Остро чувствую на себе взгляд Марка, который контролирует каждое мое движение, пока надеваю пуховик и вязаную шапку. Пройдя в коридор, заглядываю к отцу, коротко сообщив, что мы уходим. В моей голове пусто. Впервые за последние сутки я не думаю. Ни о чем. Марк открывает дверь, пропуская вперед Марусю. Она проносится мимо него, как реактивный самолет. А я с трудом передвигаю ногами, выходя вслед за ней. Кручу головой по сторонам, ожидая чего угодно. Но точно не жуткой развалюхи, белой нивы, которая обогнав нас, Зотов уверенно направляется. Открыв ключом водительскую дверь, распахивает ее и откидывает вперед сиденье, приглашая жестом садиться. Давай, принцесса, забирайся! Обращается к Марусе, которая хихикнув протискивается на заднее сиденье. Марк ныряет внутрь головой и копается там слишком долго, побуждая меня подойти ближе. Ты знаешь, что делать с этой штукой? Слышу его вопрос, адресованный Марусе. Через заднее стекло вижу, как в темноте салона дочь пытается разобраться с детским креслом. Азотов наблюдает за ней, не рискуя вмешиваться. Обойдя машину, забираюсь на место рядом с водителем, ловя взгляд Марка на своем лице, пока пристегиваю ремень. За прошедший день его подбородок сильно зарос темной щетиной. В 19 такого с ним не случалось. Он никогда не был колючим. А сейчас проверить это можно только, прикоснувшись к его щеке обведя глазами панели пожелтевший потолок машины еле слышно замечаю мило он возвращает на место спинку своего кресла и забирается в салон хлопнув дверью с гримасой на лице вставляет в замок зажигания ключ на длинной цепочке и поворачивает его запуская глухо трохтящий двигатель.